Дверь открывается, и многочисленная публика, предварительно опустив 5 евро в маленькую корзину у входа, проникает в зал. Там, на импровизированной сцене, бесстрастно и невозмутимо стоят двое юношей и две девушки в широких белых юбках. Кроме этих четверых, я замечаю мужчину постарше с барабаном от табаки в руках и женщину с огромным бронзовым подносом. При малейшем ее движении металлическая бахрома издает звук, напоминающий шум дождя. В одном из юношей я узнаю Михаила, хотя теперь это совсем не тот человек, которого я встретил неделю назад. Глаза его устремлены в неведомую даль и блестят как-то по-особенному. Рассаживается публика. Это молодые люди, одетые так, что если повстречаешь их на улице, решишь, что они употребляют тяжелые наркотики. Люди средних лет, чиновники и менеджеры с женами. Двое-трое детей лет по 9-10, которых, наверное, привели родители. Несколько стариков, которым, надо полагать, нелегко было добраться сюда, потому что ближайшая станция метро находится в пяти кварталах. Все пьют, курят, разговаривают в полный голос, словно на сцене никого нет. Разговор с каждой минутой становится все оживленнее и громче, слышатся взрывы хохота, атмосфера делается праздничной и радостной. Секта? Ну разве что сообщество курящих. Я жадно всматриваюсь в лица присутствующих, и каждая женщина в зале кажется мне Эстер. Но стоит лишь приблизиться, как я убеждаюсь, нет, не она. Более того, вообще ничего общего с моей женой. Почему я все никак не привыкну говорить с моей бывшей женой? Спрашиваю элегантную даму, что тут происходит. Она смотрит на меня, как на непосвященного, как на человека, которого следует приобщить к тайным бытия. «Любовные истории», — отвечает она, — «истории и энергия». Истории и энергия. Лучше не допытываться, хотя женщина производит впечатление вполне здравомыслящего человека. «Надо спросить кого-нибудь еще, а лучше вообще держать язык за зубами. Сам постепенно пойму, что к чему». Мой сосед с улыбкой обращается ко мне. «Читал ваши книги. Мне понятно, почему вы здесь. На мгновение меня охватывает испуг. Неужели он знает об отношениях моей жены, моей бывшей жены с Михаилом? Об отношениях Эстер с одним из тех, кто стоит на сцене? Такой писатель, как вы, не может не знать Тенгри. Они имеют прямое отношение к тому, кто называется «воин света». «Разумеется». Облегченно вздыхаю я, а про себя думаю, впервые слышу. Спустя 20 минут, когда в зале стало нечем дышать от табачного дыма, послышался металлический звон. Голоса стихли, как по волшебству, и раскованная вольная обстановка сменилась почти религиозной сосредоточенностью. На сцене и в зале воцарилась тишина, хотя в смежной комнате, где помещался ресторан, было по-прежнему шумно. Михаил, он, казалось, впал в транс и не сводил глаз с какой-то невидимой точке, начал. В монгольском мифе о сотворении мира говорится. Появился степной волк, пепельно синей масти. Его удел был небом предначертан. Супругой его стала косуля. Голос его был по-женски высок, но звучал и тверд. Так начинается еще одна любовная история. Степной волк со своей отвагой и силой и косуля изящное, нежное, наделенное даром предчувствия. Хищник и добыча встречаются. По всем законам природы один должен уничтожить другую, однако в любви нет добра и зла, нет созидания и разрушения, есть лишь движение, и любовь изменяет законы природы. Он сделал знак, и четверо на сцене закружились вокруг своей оси. «Там, откуда я родом, степной волк — женственное животное». Он способен охотиться, потому что развил свой инстинкт, но в то же время чувствителен и робок. Он не использует грубую силу, но действует хитроумно, просчитывает намного много ходов вперед. Он отважен и осторожен, он стремителен. Только что лежал он в полной расслабленности и через долю секунды уже кидается на свою жертву. «А косуля?» — подумал я, по давней привычке придумывать истории. Михаил, однако, тоже обладал известным навыком и потому ответил на мой так и не прозвучавший вопрос. А косуля обладает чертами самца. Она тоже стремительна, и она чувствует землю. Эти двое странствуют в своих символических мирах. Это две встретившиеся невозможности, и поскольку они одолели барьер своей природы, то могут покорить и возможный мир. И если верить монгольскому мифу, из столкновения двух разных пород рождается любовь. В противоречиях она крепнет и набирает силу. В и превращения она сохраняется. У нас своя жизнь. Мир дорого заплатил за то, чтобы стать таким, как сейчас. И пусть он не идеален, но в нем можно жить. И все же кое-чего не хватает. Всегда ведь чего-нибудь да не хватает. Вот потому-то мы и собрались здесь сегодня вечером, чтобы каждый из нас помог другому хоть немного осознать смысл его существования. Мы будем рассказывать истории, лишенные на первый взгляд смысла, и собирать факты, не вписывающиеся в общую манеру восприятия действительности, для того, чтобы, если не нам, так нашим детям или внукам, открылся иной путь». Данте, создавая свою божественную комедию, писал «Я видел в этой глуби сокровенной, любовь, как в книгу некую сплела, то, что разлистано по всей вселенной, суть и случайность, связь их и дела». Все слитое столь дивно для сознания, что речь моя, как сумерки тускла. Рай, песнь 33, перевод Лазинского. Мир станет истинным, когда человек научится любить, а до тех пор мы будем жить, пребывая в убеждении, будто знаем, что такое любовь. Однако страшась увидеть ее такой, какова она есть на самом деле. Любовь — это дикая сила. Когда мы пытаемся обуздать ее, она нас уничтожает. Когда мы пытаемся поработить ее, она обращает нас в своих невольников. Когда мы пытаемся постичь ее, она приводит нас в смятение мысли и чувств. И сила эта пребывает на свете ради того, чтобы дарить нам радость, чтобы Бог и ближний стали ближе. И все же в наши дни мы любим так, что за минуту душевного мира расплачиваемся часом тоски. Михаил помолчал. Снова звякнула металлическая бахрома. И, как всегда по четвергам, мы не будем рассказывать истории о любви. Давайте сегодня расскажем о нелюбви. Давайте взглянем на поверхность и увидим тогда, что таится в глубине, в том слое, где находятся наши ценности, наши обычаи. Пробурим этот слой и окажемся там. Кто начнет?» Поднялось несколько рук. Михаил сделал знак девушки, в жилах которой явно текла арабская кровь. Она повернулась к мужчине, одиноко сидевшему в другом конце зала. «Тебе случалось испытывать бессилие?» Раздался общий смех. Однако мужчина ушел от прямого ответа. «Ты задаешь этот вопрос, потому что твой возлюбленный импотент?» И эта реплика была встречена смехом. Я снова подумал, что попал на родение новой секты. Никогда, впрочем, не предполагал, что на подобных сборищах люди пьют, курят и задают бестактные вопросы насчет сексуальной жизни своего ближнего. Нет. Не дрогнувшим голосом произнесла девушка. «Нет, он не импотент, но порой оказывается несостоятелен. А я знаю, что если бы ты воспринял мой вопрос всерьез, то ответил бы «Да, случалось». Это случается со всеми мужчинами, независимо от того, в какой стране они живут, какой цивилизации принадлежат, как сильно они любят свою партнершу и насколько она привлекательна. Это случается с каждым, и порой тем чаще, чем сильнее вожделеешь. Это в порядке вещей». «Да, это в порядке вещей. Именно так сказал мне психиатр, у которого я как-то проконсультировался, решив, что со мной что-то не то». Она продолжала. «Стало быть, рассказанная нам история выглядит следующим образом. Каждый мужчина в определенных обстоятельствах стремится иметь эрекцию. А если она не возникает, он считает себя импотентом, а женщина убеждается, что недостаточно хороша, чтобы привлечь его. Тема эта – настоящая табу, и мужчина никогда ни с кем не обсуждает ее. Он произносит знаменитую фразу «Со мной такое впервые». Он стыдится себя и чаще всего отдаляется от женщины, с которой у него возникла бы полнейшая сексуальная гармония, если бы он позволил себе предпринять вторую, третью, четвертую попытку. Если бы он больше верил в добрые отношения со стороны своих друзей, если бы говорил правду, то узнал бы, он не единственный, с кем случилось такое. Если бы он больше верил в любовь своей избранницы, то не испытывал бы унижения раздаются аплодисменты. Многие, мужчины и женщины, снова закуривают, явно испытывая облегчение. Михаил кивает господину, по-видимому, похожему на высокопоставленного сотрудника многонациональной корпорации. «Я адвокат и специализируюсь на бракоразводных процессах, причем имеющих литигиозную основу». «Какую-какую?» – переспрашивают его. «То есть таких, в которых одна из сторон не дает согласия на расторжение брака» произносит адвокат, явно досадуя на то, что его перебили, и недоумевая, как можно не знать столь общеупотребительный термин. «Продолжайте», — говорит Михаил, и я никогда бы не подумал, что его голос способен звучать так властно. И вот сегодня я получил доклад из лондонской компании Human and Legal Resource, где сказано, а, две трети служащих любой фирмы состоят друг с другом в неслужебных отношениях. Можете себе представить? Если в конторе работают трое, это значит, что двое из них рано или поздно будут иметь те или иные сексуальные контакты. Б. 10% по этой причине увольняются. У 40% эти отношения длятся более трех месяцев. А в некоторых сферах, чья специфика такова, что работники много времени должны проводить вне дома, по крайней мере, 8 из 10 вступают друг с другом в близкие отношения. Ведь это просто невероятно. Со статистикой не поспоришь замечает один из молодых людей, которых, по-видимому, можно принять за опасных бандитов. «Как же не верить статистике? Получается, что моя мать изменяла моему отцу, и это вина не ее, а статистики?» Слышится смех, закуриваются новые сигареты. Во всем ощущается облегчение, словно бы зрители услышали такое, чего всегда боялись услышать, и это освободило их от гнетущей тоски. «Я думаю об Эстер и Михаиле». Среди тех, кто по работе должен много времени проводить вне дома, в связь вступают восемь из каждых десяти. Вспоминаю себя и случаи, когда подобное происходило и со мной. Что ж, статистика не врет, значит, мы не одни такие. Рассказывают и другие истории, о ревности, о брошенных супругах, о депрессиях. Но я слушаю в вполуха. Вернулся и во всей красе предстал предо мной Заир. Я нахожусь в одной комнате с человеком, который отнял у меня Эстер. Хоть на несколько мгновений мне и показалось, будто я присутствую на сеансах групповой терапии. Сосед, тот самый, что узнал меня, спрашивает, нравится ли мне это. Я рад хоть на мгновение отвлечься от Заира. Мне непонятна цель этого сборища, похоже на анонимных алкоголиков или что-то в этом роде. Но ведь все, что вы слышали, существует в действительности, не так ли? Очень может быть, и все же какова цель? Цель не самая главная на подобных вечерах. Это всего лишь способ не чувствовать себя одиноким. Пересказывая нашу жизнь прилюдно и публично, мы в конце концов приходим к выводам, что большинство людей сталкиваются с теми же проблемами. Каков же практический результат? Если мы сумеем избыть одиночество, то обретем силы понять, в какой точке мы сбились с пути, и сменить настроение. Но, как я уже сказал, это всего лишь пауза между тем, что говорил мальчик в начале, и обретением энергии. Кого вы называете мальчиком? Наш разговор прерывается металлическим звоном. На этот раз слово берет человек с барабаном о табаке. Осмысление завершено. Разум должен уступить место ритуалу, выплюску чувств, который все венчает и все преобразует. В тех, кто сегодня здесь впервые, этот танец разовьет способность воспринимать любовь. Любовь – это то единственное, что обостряет ум, будет творческую фантазию, то, что очищает нас и освобождает. Люди гасят сигареты, смолкает звяканье бокалов. Странная тишина вновь окутывает зал, и одна из девушек на сцене читает краткую молитву. «Госпожа, мы будем танцевать в твою честь. Пусть наш танец поднимет нас ввысь». «Госпожа, я не ослышался?» «Да нет, не господь, а госпожа». Вторая девушка зажигает четыре свечи в подсвечниках. Свет в зале гаснет. Четыре фигуры в белом спускаются со сцены смешиваются со зрителями. Почти полчаса второй юноша глухим, утробным голосом тянул на одной ноте странный напев, который, однако же, как ни странно, заставил меня хоть ненадолго позабыть о Заире и расслабиться. Меня даже стало клонить в сон. И дети, которые до этого сновали по залу, притихли и устремили пристальный взгляд на сцену. Часть зрителей полуприкрыли глаза, другая уставилась в пол. Третье, в точности как Михаил перед началом куда-то в пространство. Когда юноша замолчал, зазвучали ударные инструменты барабаны и поднос с бахромой. И ритм был очень похож на тот, который сопровождает африканские религиозные церемонии. Одетые в белые фигуры кружились на месте, и зрители, несмотря на то, что зал был переполнен, расступались, чтобы широкие юбки без помех плескались в воздухе. Ритм ускорился. Четверо кружились все быстрее. Издавали звуки на неведомом мне языке, словно напрямую разговаривали с ангелами или с той, кто была названа госпожой. Мой сосед поднялся и тоже начал танцевать, бормоча невнятные слова. Десять-двенадцать человек последовали его примеру, а прочие смотрели на них с почтительным восхищением.